Декабрь 1900-го. Лонг-Айленд. Начало строительства башни центрального сооружения проекта «Вандерклифф» откладывалось, наверное, уже в десятый раз. Подрядчиков пугал нестандартный проект с огромным набалдашником на высоте 130 футов, гарантированно делающим башню опасно неустойчивой. Автор архитектурного проекта Стэнфорд Уайт уже откровенно грустил, из-подваль предлагая амбициозному заказчику урезать осетра, ибо знакомые строители уже закончились, а желающие создавать грандиозу так и не начались, хотя шансы договориться с ними были. Подрядчики готовы были приступить к работе при условии снижения проектной высоты башни до 100 футов и уменьшения в два раза размера и веса верхней площадки. Но заказчик, сумасшедший серп, не уступал ни на йоту и требовал вообще невозможного. Переговоры срывались одни за другими. «Мистер Уайт, к вам посетитель!» Секретарь посторонился, пропуская плотно сбитого мужчину с лобастой головой, украшенной гусарскими усами и низко посаженной на короткую шею. Весь этот явно армейский внешний вид и выправка слабо вязались с модным котелком, суконной темно-синей курткой и широкими, не стесняющими движения брюками». Чем обязан? Архитектор напрягся, подозревая визит федерального налогового инспектора, который весьма пристально наблюдали за любой активностью в прибрежной зоне, подозревая контрабандистов в каждом новом собственнике. До Первой мировой войны в США вообще отсутствовали федеральные налоги на доходы и прибыль. Бюджет государства формировался исключительно за счет ввозных-вывозных пошлин. Слышал, что ваш заказчик испытывает некоторые проблемы с поиском подрядчика на сооружение весьма специфического строения. В беглом английском посетителе явно присутствовал акцент, и Уайт выдохнул. На логовиков иностранцев, слава богу, не бывает. Позвольте полюбопытствовать, а какое вы отношение имеете к строительству? Разглядывая гостя, уже спокойно спросил архитектор. «Простите, но я прекрасно знаком со строительной публикой и даю руку на отсечение. Вы за свою жизнь не построили даже собачьи конуры». Гость оказался необидчивым. Коротко хохотнув, он подошел к архитектору, внимательно осмотрел его с головы до ног и с легким превосходством раздельно произнес. «Мистер, вам что-нибудь говорит словосочетание стальной сетчатый гиперболоид вращения инженера Шухова?» Мистер Уайту, может, ничего не говорит, а вот я определенно что-то читал. Послышался голос откуда-то сверху. И по лестнице, ведущей на второй этаж, буквально скатился моложавый высокий человек с черными густыми волосами на прямой пробор, светлыми глазами, чуть прикрытыми длинными ресницами, из-за чего они приобретали мечтательный вид. Элегантная стильная внешность его явно диссонировала с большими руками и просто громадными пальцами разнорабочего, привыкшего перемещать тяжести посредством мускульной силы. Мистер Тесла вскинулся в Уайт. «Я, как автор проекта, не могу позволить всяким проходимцам...» «Спокойно, Стэнфорд». Заложив руки за спину, Тесла подошел вплотную к гостю, бесцеремонно изучая его американский цивильный костюм, так не вяжущийся с манерами европейского профессионального военного. «Мистер Нарышкин, к вашим услугам!» – прищелкнув каблуками модных туфель, представился гость. «Мистер Нарышкин вряд ли проделал путь через океан, чтобы разорить меня!» – хохотнул Тесла. «И мне крайне любопытно, чем я так заинтересовал старый свет, что его представители собираются помочь мне построить мой Вандерклифф!» «Извольте!» – коротко кивнул гость и протянул инженеру тубус. Здесь описание гиперболоида инженера Шухова на Нижегородской выставке, а также некоторые расчеты, учитывающие ваши требования. Пославшее меня лицо предполагает, что с помощью этой конструкции вашу башню, мистер Тесла, можно поднять не только на проектные 130 футов, но и на 200 и даже на 400. Вздернутые брови инженера не только убрали с его глаз заслон из пушистых ресниц, но и округлили их, сделав выражение лица по-детски удивленным и беззащитным. Ни слова не говоря, Тесла схватил чертежи и начал жадно их изучать, периодически прищелкивая своими громадными пальцами и делая какие-то пометки на полях. Четверть часа прошли в напряженном сопении. Визитер уже успел изучить небогатый интерьер офиса архитектора, а Стэнфорд Уайт безуспешно пытался угадать марку и калибр оружия, явно выпирающего из-под синей суконной куртки гостя. «Мистер Э... Нарышкин к вашим услугам». «Да», – разочарованно протянул Тесла. «Где же вы были, мистер Нарышкин, хотя бы полгода назад?» «Боюсь, что представленный вами вариант потребует полного изменения проекта и согласования его с инвесторами, на что у меня, к сожалению, уже не будет ни времени, ни денег». «Это говорит только о том», – по-военному четко артикулировал гость, «что ваш проект нужно реализовывать не здесь, а в России». У персоны, которую я представляю, найдутся средства, чтобы уладить дела с вашими кредиторами здесь и построить вашу лабораторию там. Конечно, Россия гораздо холоднее Лонг-Айланда, но зато наши инвесторы не менее щедрые, а наши инженеры не такие беспринципные воришки чужих идей, как господа из Вестингаус и general electric При последних словах Тесла вздрогнул и побледнел. Досада от конфликта с Эдисоном была слишком свежа. «Что вам известно о нашей ссоре?» – спросил он максимально равнодушным голосом, не отрывая глаз от чертежей. Я не знаю, какую конкретно ссору вы имеете в виду, но в России прекрасно известно, что всю современную электротехнику изобрели серп Тесла и русский с польскими корнями Долива Добровольский, а местные дельцы примитивно обманули их при покупке патентов. В России также прекрасно известно, что электрическое освещение – лампочку – Изобрели Яблочков и Ладыгин, а Эдисон был вынужден купить патенты Ладыгина. Его пальма перегорала слишком быстро. Это касается не только электротехники. Почти все американское либо куплено, либо украдено. Все основы современной нефтяной промышленности, способ вытеснения нефти из скважин, нефтепровод, нефтеперегонный завод – Рокфеллер украл у шухова несмотря на имеющиеся патенты. «Можно продолжать до бесконечности, так что, мистер Тесла, я снимаю шляпу перед вашим мужеством, но не понимаю, как можно надеяться на благополучный исход абсолютно бесприбыльных научных изысканий, опираясь на таких проходимцев». Тесла горько усмехнулся, обратив внимание на красного, как вареный рак Уайта, которому пришлось явно не по нраву такое пренебрежительное отношение гостя, «К деловому миру САСШ». И, положив бумаги, он обратился к гостю, постаравшись вложить в свои слова всю учтивость, на которую он только был способен. «Мистер Нарышкин, я готов полностью признать вашу правоту, но что делать, если деньги в нашем мире имеются только у жуликов? Поверьте, если бы ваш поручитель имел хотя бы четверть влияния и финансовых возможностей, как, например, Джон Перпонт Морган, Когда мой поручитель входит, перебил ученого Нарышкин, Джон Перпонт Морган встает и стоит до тех пор, пока ему не разрешат присесть. Офис архитектора погрузился в полную тишину. Слышно было, как тикают часы в соседней комнате, да во дворе распекает нерадивого курьера ответственный секретарь. «Вы хотите сказать, что вы...» – начал медленно Тесла – Флигель – адъютант его императорского величества, по личному повелению и с наказом без вас не возвращаться, мистер Тесла. «Варварский царь, у которого медведи ходят по улицам, захотел приобщиться к цивилизации?» – хохотнул архитектор, которому давно хотелось как-то уязвить нахало, посмевшего окунуть в дерьмо нравы и моральный облик обитателей Уолл-стрита. Мистер Уайт, не глядя на американца, отчеканил Нарышкин. «Не имея возможности вызвать вас на дуэль, предупреждаю. Еще одно уничижительное выражение о моем отечестве и императоре, и я вас просто пристрелю». «Прошу извинить моего друга», – посчитал нужным вмешаться Тесла. «Но для стена начало строительства – это сегодня единственный способ получить оплату, которую я ему задолжал за полгода». Все расчеты с вашими кредиторами будут закрыты в случае вашего согласия, о чем есть специальная оговорка в контракте. Мой поручитель предлагает заключить его между вами без посредников, что резко ограничит возможность третьих лиц вмешиваться в ход ваших работ. Тесла опять углубился в бумаги, изучая параграфы и пункты договора, решительно отодвинув заглядывающего через плечо архитектора. «Я никогда не думал, что мои исследования в области высокочастотного тока могут у кого-то вызвать такой интерес», – пробормотал ученый, водя пальцами по бумаге. «Трехфазный ток, асинхронный двигатель, передача сигнала на дальние расстояния. Вы хотите сказать, что ваш суверен обладает такими знаниями в электротехнике, мистер Нарышкин?» Флигель-адъютант пожал плечами. Лично для него все написанное в техническом разделе контракта представлялось набором непонятных слов и абракадаброй. По поводу технических знаний Сталина. Маленький эпизод. Сталин Аллилуевый. 14 сентября 1931 года. Из Ялты во время отпуска. «Рабочий техникум по электротехнике получил. Пришли мне, Татька, рабочий техникум по черной металлургии. Обязательно пришли. Посмотри мою библиотеку, там найдешь». Авиаконструктора Яковлева Сталин поражает своей осведомленностью, беседуя с ним как авиационный специалист. Маршал Конев восхищался опознаниями Сталина в системах вооружений, танках и артиллерийских системах. Конструктор-артиллерист Грабин, чьи пушки были лучшими в мире, Отмечал глубокое понимание Сталиным проблем конструирования и производства. Также отзывались о Сталине геологи и корабелы, металлурги и химики. Ну и по поводу знания Сталином иностранных языков. Слово сыну президента США Э. Рузвельту. Он знал английский, отлично понимал по-английски, но виду не подавал. Сталин внимательно слушал все, что говорили на встречах Черчилль и мой отец. Затем ждал перевода и выигрывал таким образом время – Отлично зная, что было сказано. У него было преимущество перед обоями, но он никогда себя не выдавал. Тесла, понимающий, хмыкнул и опять погрузился в чтение. Однако, произнес он, отложив в сторону очередную страницу. Что-то посчитал про себя, шевеля губами. Опять взял в руки отложенный листок и еще раз изучил ряды цифр. «Знаете, мистер Нарышкин, меня тут все зовут фантазеров, но прочитав о том, какое количество электроэнергии собирается добывать и на какие расстояния перемещать ваш заказчик, я думаю, мне придется расстаться с этим титулом». Мистер Тесла сухо ответил офицер, которого начало утомлять это постоянное жонглирование непонятными для него словами. Лично мне непонятно, что такого можете сделать вы, чего не могут сделать российские или французские инженеры. Но приказы не обсуждают, а выполняют. И только поэтому я здесь, а не где-нибудь в другом, более интересном для меня месте. Простите, мистер Нарышкин, с сожалением проговорил ученый, откладывая бумаги. Но этот контракт не действителен, так как не содержит существенных условий а именно суммы моего вознаграждения в случае выполнения. Для этого в документе оставлено место мистер Тесла. Его императорское величество сказал, что вы сами можете заполнить его, вписав любую устраивающую вас цифру.